А в Выборг они тоже поехали всей компанией. Павел Валерьянович арендовал мощный джип, большой как вагон трамвая, где они вольготно разместились. Сам Папикс и О, Николай Салай, Сергей, Наум, двое телохранителей Павла Валерьяновича и шофер. В Выборге они осмотрели крепость, пообедали в ресторане Круглой башни. Роскошный обед оплатил Павел, на отрез отказавшись от складчины. «Я угощаю всех!» Оля и Алла, не смущаясь, весело уплетали за обещики щеки блюда, которыми не смогли бы полакомиться на студенческую стипендию. На ум уже лишний кусок в горло не лез, когда он смотрел на Иовилу, восседавшую рядом с Павлом Валерьяновичем. Когда тот по-хозяйски приобнимал девушку за тонкие плечи со словами «Позволь за тобой поухаживать», подавал ей хлебницу или подливал сока в высокий стакан. Или же девушка также заботливо протягивала любовнику соусницу или салфетницу. На крепостной улице они всей компании сфотографировались у дома горожанина. Павел снова положил руку на плечи Ио. С другой стороны хмуро смотрит мимо них и объектива на ум. Сега с каменным лицом прикасается ладонью к серым камням кладки. Беспечно улыбаются и ставят друг другу рожки пальцами Коля и Алла. Потом Павел Валерьянович нанял прогулочный катер по Сала-Калахти. И там, стоя на задней палубе, Наум с огорчением констатировал, что по уши влюблен, но опоздал. Надо выбросить Иовилу из головы. Соперничать с этим лощенным фронтом он не сможет. Это по уму, конечно. Но Япона-мать сейчас, кажется, уму меня отказывает. Скажите, уважаемый. Хорошо поставленным голосом произнес подошедший Павел Валерьянович, скептически глядя на пачку ЛМ в руках Наума. «Вы, как я понял, будущий юрист?» Он достал жестяную пачку Кэмптон Блэк, выбил коричневую с белым фильтром сигарету и предложил пачку Гершвину. Да, Наум сделал вид, что не замечает протянутой пачки Кэмптона и закурил свои ЛМ, окончил третий курс. В таком случае, я полагаю, вы в состоянии ответить на пару вопросов по юридической части. Угощайтесь, будьте любезны. — Тоже мне, на боб. Очень мне нужны твои сигаретки в железной коробке. Но любопытство взяло верх над уязвленным самолюбием. — от чем эти навороченные трубочки по безумной цене отличаются от простецких ЛМ, которые покупаем мы? Да то же самое. На зло Павлу подумал Наум, чуть не поперхнувшись ядреным дымом крепкой сигареты. 99 процентов стоимости за понты и пафос. Как же! Жестянку упаковали!» «Я вас слушаю», — сказал он. «Ваша консультация будет оплачена, разумеется», — уточнил Павел Валерьянович, попыхивая Кэмптеном с явным наслаждением гурмана. «Я не практикую и сейчас на каникулах. Не имею права брать гонорары». «Да пошел ты со своими деньгами!» «Любой труд должен быть оплачен», — ровным тоном человека, не признающего возражения, — ответил сидеющий Франт. «В универе я часто отвечаю на вопросы по юриспруденции, но преподы мне за это гонораров не платят, а только ставят оценку в зачетку», — схамил Наум. «А я не преподаватель. Итак...» Глядя вслед удаляющемуся Винцепольскому, Наум чувствовал себя так, как, наверное, ощущает себя котенок, которого схватили за шкирку и натыкали носом в шкоду. Как этот хмырь дал ему понять, кто тут главный, а кто должен знать свое место? Ясное дело, этот тип заметил, как гершин поглядывает на Иовилу, и расставил акценты по местам. «Я вас катаю, кормлю обедом, который вам голозадым и не снился». Угощай элитным куривом а ты сиди в уголке и не квакай. Проконсультируй меня по юридической части и молчи в тряпочку. И глаза не поднимай. Вот так.